Слова третья. О том, что даже у ведьмы есть слабое место. Или знакомьтесь, рысик. Я как в воду глядела. За завтраком госпожа Бертис по мне чуть ли не телегой прошлась. Почти ни слова вставить не разрешила. А самое гадкое то, что права ведьма. Кругом права. Все ведь правильно говорила. Стыдно было и за себя, и за свою глупость. Действительно стыдно, потому что мне же не пятнадцать, чтобы, сломя голову, бежать в храм, совершать непонятный какой ритуал. Ведьминский к тому же. Желая связать себя узами брака с человеком, которого я в роли мужа не видела от слова совсем. Ив, конечно, красавчик, был огур с хорошей семьёй, но этого как-то маловато для того, чтобы всегда быть подли и рожать ему детей. Причём именно последнее решающее звено — Я как-то вообще о замужестве не очень-то задумывалась. Но хотела бы, чтобы у моих детей был такой же отец, как и у меня когда-то. Мой папа был замечательным человеком, и любила я его гораздо сильнее, чем маму. Уж так сложилось. Хорошо, что ритуал сорвался. Хотя я всегда такая была, импульсивная, упрямая, скорая на расправу. Вот и мой побег, в ладорг точно такой же. Совершенно глупый, импульсивный поступок. Впрочем, неудивительно, нам же всегда превозносили драконов чуть ли не как богов. Всё же эта раса — их любимые дети. А осталось бы, и, глядишь, узнала то, что узнал Ив, и никто бы не стал меня тащить на поклон дракону. Дура, как есть. А теперь сижу в мастерской в самой дальней части дома и напитываю артефакты. Десять ящиков. Накопителей высшего качества. И где только ведьма их взяла? Они же дорогущие. Это мне не на сутки, на три работы. И изнываю от любопытства, потому что мне было запрещено видеться с гостями. надо Дегра мне плевать, его вообще не стоило сюда тащить. Пусть бы на постоялом дворе отсыпался после близкого знакомства с обувью ведьмы. А вот с Эверадом пообщаться хотелось, очень хотелось, и отомстить, И выпытать, наконец, что там с этими драконами не так. Чего вздыхаешь, мрау? На мой рабочий стол вальяжно влез кот госпожи Бертис. Невероятно красивый угольно-черный котище, который не отказал себе в удовольствии скинуть на пол коробочку, благо на деревянной, в отличие от накопителей, разложенных здесь же. И вроде фамильяр разумный, а все равно свои кошачьи повадки не бросает засранец. «Рысик, если ты мне ещё что-нибудь скинешь, вздыхать будем вместе», — грозное глядя на уже умывающегося кота произнесла я. «Госпожа Бертис за накопители хвост-то тебе открутит и уши на пятую точку натянет шш И не шипи мне тут! Думаешь, не знаю, чего пришёл? Тоже магии хочешь?» «Жадина! А я помочь хотел». «За меня наполнишь», — хмыкнула я, потрясая кристаллом, наполовину заполненным, между прочим. «Злая ты, Ариана, мрау, какая злая? А я, мрау, показать тебе». «Что показать?» «Разговор дракона и хозяйки. Хочешь?» «Как это?» — опешила я. «Амулет, видишь? Если я отсюда выйду, она тотчас узнает. А мне выходить нельзя, только в ванную комнату, которая и так здесь». «Обед принесёт Эльга, да и ужин, вероятно, здесь же есть придётся. Наказана я, рысик! На что ты меня подбиваешь?» Что правда, то правда. Мастерская у госпожи Бертис была просторная, светлая, с отдельной ванной комнатой. Даже выходить не надо. Дверь в небольшую комнатку вела прямо отсюда. И пусть там было не особо свободно, душевой не имелось, зато был рукомойник до да отхожее место». В столице-то не все таким богатством при мастерской похвастать могут. — Я же сказал, покажу. — Из чего бы такая щедрость, а рысик? Кот скосил свои хитрющие желтые глаза на накопители в моих руках. — Майн на дворе! И? И рано тебе еще знать! Внезапно, без всяких тягучих нот, заявило это усатое чудовище. «Соглашайся, Арья, ты мне капельку магии, а я тебе покажу, о чём толкует моя ведьма с драконом». Я задумалась. Во-первых, непонятно, как он это сделает. Во-вторых, Рысик меня однажды уже обманывал. Магию получил и был таков. В-третьих, если ведьма нас поймает за подглядыванием, быть беде. Но я хочу знать, о чём таком беседует моя начальница с Дегаром за закрытыми дверями. Неужто извиняется?» Произвиняться это я, конечно, загнула. Почти год живу под крышей ведьмы, и подобного не встречала. Хотя и хамства от неё никогда не было. Мне нравилась госпожа Бертис, и своим своеобразным характером, и тем, что за меня всегда могла постоять. «Ну что, соглашаешься?» — продолжал искушать рысик, и я сдалась. «Договариваюсь», — поправила его. «Да» ты покажешь мне беседу госпожи Бертис с Деггером, а я поделюсь с тобой сырой магической энергией. Пузырёк. Мрау. Пять капель. Мы торговались ещё минут пять, и в итоге сошлись на третье пузырька. Для меня это капля в море, особенно в свете тех ящиков с накопителями. Но коту и этого достаточно будет. Особенно если учесть, что я ему ещё магию без примесей организую, то есть без следа личной ауры, что также немаловажно. Вообще весь год для меня происходит чудо-чудное, потому что ведь мы всегда жили обособленно, и многое для магов попросту недоступно. У них свои учебные заведения, свои общины, деревни и даже города, свои законы и правила. При этом они соблюдают и законы королевства, в котором проживают. Казалось бы, тоже ведь магией обладают, а не маги и в общепринятую магическую классификацию не подходят. Хотя те же драконы в ней фигурируют, а они вообще иная раса. Так что можно сказать, что я всё-таки сорвала куш, оказавшись здесь. Даже нос ведьминские личные архивы сунула. Зелья по её рецептам порой варю. Взять тех же фамильяров. Я только в общих чертах знаю, что они такое, а уж про их умение и вовсе тайна под амбарным замком и одна из них мне приоткроется прямо сейчас. «Мрау, лапу давай и на меня смотри Я промолчала о том, что у меня нет лап, и протянула ладонь к кошачьей морде. В итоге мне пришлось уложить её на его макушку и неотрывно глядеть в жёлтые, завораживающие глаза. В какой момент всё пошло рябью, я не определила. Только я вдруг ощутила, что стала какой-то маленькой, а потом раз — и выросла. И видела уже не кошачьи жёлтые глаза а изумрудные, которые находились напротив меня. Впрочем, и тело к этим глазам прилагалось, и даже шикарнейший фингал под ними. Эй — Эй-эй, а госпожа Берти страшна в гневе. Город под твоей защитой, ведьма. — А коли так что... Голос госпожи Бертис словно раздавался внутри меня, как будто это я говорила с драконом сейчас, а не она. И это было странным, очень нереальным ощущением, которое вместо того, чтобы напугать, привело меня в восторг. «Огомоняусь!» — голос Рысика вроде и был близким, но в то же время каким-то далеким. «Тишас!» «Впервые вижу, чтобы божью благодать в такую форму обличали!» да еще так непочтительно обращались с артефактом. Тапочки!» Дракон потянулся рукой к лицу и явно неосознанно потер место синяка. «Впервые вижу такого глупого дракона, решившего, что он может пройти обращение прямо посреди жилого квартала ведьминского города и не встретить его хранителя». «Ведьминского города?» Неподдельное изумление в голосе дракона вторило моим собственным чувством. Я как-то тоже впервые слышу, что Ладорг — это город-ведьм». «Ведьминский Дегор!» — припечатала ведьма, и, видимо, решила сжалиться и разжевать. «В полудне пути — Лаони, и там находится школа юных ведьм, и ты должен знать законы, пусть еще и совсем зеленый». «Портовый город», — пробормотал Адман, — «вот оно что». «А мне объяснить...» Я как будто не из столицы, а из глухой деревни приехала. Нет, о том, что ведьмы свои города защищают, я знаю. Но вот чтобы и тот, что условно не считается их городом, слышу впервые. Что там не так с портовым городом? Хм, а часом те ящики с накопителями не со школы ли ведьм притащены, и не для них ли? Однако госпожа Бертис решила, что с любезностями пора заканчивать» а потому перешла к сути. «Итак, Дэггар, по какому вопросу вы прибыли в Ладорг?» Я ощутила насмешку всем своим телом, даже не то чтобы насмешку, а скорее ехидство, хотя тон голоса ведьмы был спокойным. «Разве Арияна вам не поведала? Через месяц она отправится со мной в горные пределы». И столько самодовольства и уверенности было в драконе, что мне жутко, прямо вот позарез захотелось его треснуть чем-нибудь, желательно очень тяжелым. Видимо, она настолько жаждет этой поездки, что довела дегора до состояния обращения. Ведьма явно наслаждалась ситуацией. «А то, что Ариана проходит практику, вам известно?» «Как и то, что она заканчивается через месяц. Разве?» а вот тут и до дракона дошло что над ним издеваются а я просто не могла не восхититься госпожой бертис кажется меня не собираются отдавать на съедение ш, -ш, -ш снова зашипел кот призывая меня успокоиться арьяна освободится от академической клятвы через месяц напомнил дракон Она освободится от неё, если я буду довольна результатами её практики и предоставлю документы в академию. Вам же известно, что с ведьмами полумер не бывает. Полагаю, не стоит задержаться в ладорге, и да и город ей понравился. Её слова не были для меня чем-то странным и новым. Был в магическом контракте пункт, который мог продлить мою практику в случае, если наниматель окажется недоволен уровнем моих практических способностей. Помню, как удивилась ему, уже, собственно, находясь в ладорге. Выходит, что этот пункт обязательный для тех, кто проходит практику под патронажем ведьм. Вряд ли у госпожи Бертис есть к чему придраться. Я все ее указания выполняю безукоризненно. Однако кто сказал, что она не найдет лазейку для того, чтобы помочь мне? «Ариана поедет со мной!» — рыкнул дракон. «Ее контракт закончится через месяц. Я сам готов компенсировать затраченное время и ингредиенты, которые студентка испортила во время практики. Назовите свою цену». «Вы так уверены, что она что-то испортила?» «А в ином случае у вас нет права ее удерживать. Ариана поедет со мной». «И для чего же?» Если бы Деггер знал госпожу Бертис, хотя бы так же, как я, он бы не расслабился, не стал бы так слащаво улыбаться, а наоборот насторожился. Потому что ещё пара фраз в стиле «назовите цену» и тапочками госпожа Бертис не ограничится. Они, конечно, у неё любимые, к тому же, как выяснилось, они какой-то особый артефакт, но есть у неё ещё метла, и вот она страшнее любого оружия ранее мной виденного». «Ариана — уникальный человек. Я не чую в ней дракона, однако проверить её принадлежность к нашей расе всё равно стоит. На неё совершенно не действует драконий магнетизм, что очень странно». «На неё и ведьминские чары не действуют», — усмехнулась госпожа Бертис. «Но ничего уникального или удивительного в этом нет. Ариана — точно человек. Дитя, зачатое в насилии, выношенное в ненависти» но росшая в родительской любви, во всяком случае до того момента, пока ее родители не погибли. Вот и вся тайна ее сильной магии и устойчивости. Если вами движет исследовательский интерес, оставьте девочку в покое. Госпожа Бертис говорила что-то еще. Однако кот разорвал наш контакт и меня выкинула обратно в свое тело. «Верни!» — рыкнула я, пытаясь осознать сказанное ведьмой. «Рысик, верни обратно, я хочу!» «Нельзя!» — протянул кот и для верности спрыгнул со стола. А затем задал такого стрякача, что даже магии его поймать не получилось. «Прости!» И был таков. А я... я стала сидеть за столом, глядя перед собой, оглушённая словами госпожи Бертис. Мне кажется, я даже отупела. У меня никак не укладывалось в голове, что мой отец мне не родной, что мама меня ненавидела, а потом смогла полюбить. Уж не знаю, сколько я в этой прострации пробыла, при этом механически продолжая свою работу. Однако в какой-то момент мозг вспомнил главное правило, которым я всегда пользовалась по жизни. Есть возможность исправить? Нет, нет. Тогда сопли на рукав намотала, лишнее из головы выкинула, и вперёд с улыбкой неси миру доброту и радость, даже если это доброта с пуддовыми кулаками, а радость зубастая, как акула. Работала всегда безотказно. Изменилось для меня что-то со знанием о том, как я появилась на свет. Ни капли. Мой отец Михей Ясноокий, мать Марьяна Ясноокая, а я Арьяна Ясноокая. И это никогда не изменится, как и их любовь, которую они мне подарили. Вот и ладушки. Надо же! Оглядев рабочее место, пробормотала я. Я так увлеклась, что уже наполнила 5 ящиков с накопителями. Целых пять ящиков! Меньше, чем за сутки работы. Сильная я, однако. Лишь бы не схалтурила. Поднявшись со стула, я потянулась, чуть размялась и решила сделать небольшой перерыв умыться, выпить прохладный отвар, перекусить парой бутербродов и уже после перепроверить наполненные накопители. На всякий случай, а то мало ли. К тому моменту, как я, посвежевшая после умывания, вернулась в мастерскую из ванной комнаты, на столе снова сидел рысик. Умеет же засранец ощущать нужные моменты. Вернись он, когда я еще хандрила, отхватил бы от меня полотенцем. А так, Я ему сейчас и плату за свои подсматривания организую. Не его вина в том, что я услышала то, что мне явно не предназначалось. Есть такие секреты и тайны, которым лучше оставаться закрытыми, чтобы мягко и сладко спалось». «Дракон улетел», — глядя на меня, заявил он и расплылся в широченной улыбке, страшной, надо сказать, на кошачьей там морде. «На метле хаузяйке». «Видимо, Дегару не хватило сокровищ, чтобы расплатиться с госпожой Бертис». «А скорее, не хватило мозгов, чтобы не предлагать свои деньги», — фыркнул кошак. «Хозяйка не работорговец, а твой друг снова получил тапочком». «И что же натворил Ив?» Я не стала разочаровывать кота, а потому прошла к полкам и достала маленький пузырёк. Жёлтые глаза рысика засияли фонарями». Мои действия ему явно пришлись по вкусу. «Для профилактики, мрау...» «Профилактики? Чую, для профилактики мне стоит сегодня в мастерской посидеть подольше», хмыкнула я и приступила к очищению собственной магии, а также перемещению ее в пузыречек. Не хотелось бы отхватить от госпожи бертис с ни тапком, ни метлой, «Тапки только для очень состоятельных гостей!» — раздался голос госпожи Бертис. Я вздрогнула, но успела поймать выроненный пузырёк. «И для вымогателей сырой магии, рысик, брысь отсюда!» Испугался ли кот? «Да прямо! Карман шире держите!» Мрякнул что-то неразборчиво, затем и вовсе выхватил у меня из рук пузырёк и снова был таков. «Это прям его главная особенность!» Сматываться быстрее ветра оттуда, где запахло жареным. Госпожа Бертис не спешила заходить. Остановилась на пороге, разглядывая моё лицо. и Мне вдруг стало так стыдно. Я вдруг почему-то ощутила себя маленькой девочкой, которая в очередной раз набедокурила. А я никогда не была паинькой. Папа вечно вытаскивал меня из передряг. То с мальчишками соседскими подерусь, то на дерево залезу и с него брякнусь в кусты. Я опять ящиков наполнила, но стоит перепроверить, чтобы прервать тишину, произнесла я. «Позже проверишь. Пойдем, девочка». Протяжный выдох сам сорвался с моих губ. «Ну, рысик, ну погоди, мне в итоге за двоих отдуваться придется».